под дополнительной порцией наряди. Погода ухудшалась так стремительно, что к восходу весь округ Дандас должен был превратиться в одну огромнейшую хоккейную площадку. Сэмпсон не шутил, предупреждая о непогоде. К тому времени, когда Айрис повернула на извилистую сельскую дорогу, что вела к ее дому, стрелка спидометра почти не шевелилась, а ладони в перчатках стали влажными. Уже минут пятнадцать она не видела фар встречных машин, и полная темнота, характерная для этого чужого мира, где не было даже уличного освещения, поглотила ее. Эти одинокие дорожки всегда были погружены в темноту, и Айрис прикидывала, сможет ли она когда-нибудь привыкнуть к жизни в сельской местности. Единственная женщина в мире, которую она считала своей подругой, была перепугана ее согласием уехать на Дальний Север, или, как она говорила, из мирового центра культуры в никуда, где в случае необходимости тебе не смогут оказать помощь. Я бывала в этих местах, и разреши мне сказать тебе, они мрачны, опасны, и там никто не живет». Она улыбнулась при этих воспоминаниях, но они были омрачены пониманием, какой она тогда была овечкой, когда последовала за мужем в скорости, изменившем ей. Он лелеял какие-то детские мечты, которые были куда крупнее, чем все его остальные достоинства, включая и мозг. И ее подруга была права почти во всем, особенно в том, что касалось темноты. В первые недели после ухода мужа она постоянно пугалась ее, особенно когда по вечерам поворачивала на дорожку к дому. Из темноты перед ней неожиданно возникал тот жутковатый старый амбар, а в сумрачной тени... Бесчисленных деревьев и густов могла скрываться целая армия взломщиков с их коварными намерениями. И ей потребовалось какое-то время, дабы понять, что тут, как правило, не бывает взломщиков, и для одинокой женщины жить в сельской местности куда безопаснее, чем в самом лучшем районе двойного города, с его ослепительным уличным движением. Но пусть даже логика неустанно убеждала, что все это чистая правда ей продолжала казаться, что даже самые простые вещи, например, дверь амбара, таят в себе какое-то злобное недоброжелательство. Айрис, наконец, вырулила на свою обсаженную деревьями подъездную дорожку, миновала неясное очертания амбара, у которого теперь, слава богу, была закрыта дверь, и подъехала к дому. Она перевела дыхание и собрала вещи, не переставая удивляться, что сегодня мужественно совершила две смертельно опасные поездки, ни разу не свалившись в кювет. Она уже была на полпути к дому, когда заметила следы. Их уже частично замело снегом, но это, без сомнения, были следы, два набора. Один из них направлялся к дому и поднимался на крыльцо, а другой уходил от дома к дорожке. Глава двадцать вторая Айрис было непросто сделать первые шаги. Она не могла отделаться от чувства беспокойства, но понимала, что просто замерзнет, если еще хоть несколько секунд будет стоять на месте. Тем не менее, она продолжала стоять, пока на капюшоне парки не образовалась ледяная оторочка. Она не отводила взгляда от следов, на которые падал желтоватый свет из-под портика. Наконец, поземка стала основательно заметать их, но все равно было видно, что они куда больше, чем ее. Значительно больше. Мужские следы. Она закрыла глаза и перевела дыхание. Великолепно, Айрис. Утром ты боялась темноты, а вечером боишься чьих-то следов. Но ну, не глупо ли? Впрочем, может, и не так уж глупо, решила она, потому что днем она видела окровавленный труп, закатанный в снег. Выслушала историю о привидении и выяснила, что по территории округа бродит убийца. И теперь следы эти выглядели весьма зловеще. Она открыла глаза, повела плечами и выпрямилась, дыша глубоко и часто, словно поступавший в легкий кислород, мог придать ей смелости. Умный коп обращается за поддержкой, глупые копы погибают. Инструктор, учивший ее полицейским премудростям, неделями вдалбливал ей в голову эту мантру. Для женщины, внезапно оказавшейся совершенно одинокой в жизни, она, как ни странно, нашла утешение в том, что на работе она никогда не будет одна. Самым непростым было понять, когда использовать этот урок. «Алло, это Шериф Рикер, и у меня тут чьи-то следы, пришлите поддержку».